Электронные деньги. Конец XX века ознаменован переходом к новому виду денег – электронным деньгам. Это стало возможно благодаря массовому выпуску компьютеров, что позволило перейти к электронным платежным переводам. Это новый, сверхскоростной, вид чека, но в форме пластиковой кредитной карточки. Страница 579. Появление карточки кардинальным образом меняет наше представление о деньгах, сводя их к информационным потокам. Иными словами, вполне реальна ситуация, когда все сделки, вплоть до мельчайших покупок, будут осуществляться посредством электронных переводов. Означает ли это, что возникнет экономика без денег? Нет, конечно, деньги останутся, но они станут невидимыми. Облегчит ли это регулирование размера денежной массы? Поставит ли каждого под контроль общества Исчезнет ли теневая экономика? Новые достижения влекут новые проблемы.